Но сначала настал июль 44-го. Лето в венске выдалось невиданно жарким, переспелым, ягодным, и чуть ли не ежедневно из города отбывали назад, домой, слава Богу, домой, сотни эвакуированных. оставшиеся вечерами бродили по оживленным, принаряженным улицам, словно пьяные, от непривычного тепла, от запаха пыли и близкой победы от того, что с хлебом стало совсем хорошо, даже лучше, а из каждого распахнутого окна бархатный с исподу легендарный баритон докладывал, что 3 июля в результате победоносного наступления войсками 3 и 1 белорусских фронтов был полностью освобожден город Минск, а 13 июля Город Вильнюс. Правительственные раскаты заглушала Рита-Рио, рио, рио -рита, вновь звучит фокстрот, как хочу, чтобы этот вечер длился целый год. Под управлением Марика Вебера в знаменитом, прикинувшемся фокстротом посадобле томились парочки, шерочки с машерочками, конечно, но если зажмурить глаза, так легко было представить себе, что танцуешь не с подружкой, а с единственным, родным, любимым, долгожданным. И они кружились, кружились, постаревшие, измученные, счастливые, не открывая глаз. Вместо похоронок все чаще приходили письма и телеграммы о том, что «встречай четвертого, люблю, целую, тычака». Вернее, похоронок не стало меньше – Просто добрых вестей раньше не было совсем, а теперь были. И на счастливец толпами приходили посмотреть, прикоснуться, будто чудотворным, мироточащим радостью иконам. Но самое главное — Аниле. Аниле тоже принесли такой листок, и Янкель обещал приехать за ней и детьми в конце июля. Тяжелораненый, комиссованный вчистую, но целый, Господи! с руками и ногами, живой. Маруся, Валя и очнувшаяся, вынырнувшая из немого небытия Аниле, сначала долго голосили над заветным письмом, а потом, так же слаженно и дружно, бросились готовиться к великому дню с пылом, которого не удостаивался ни один императорский триумф. Все в доме, включая детей, драилось и начищалось, Маруся продумывала из пяти хлебов и двух рыбок невиданный обед, а Валя, добыв из потаённых закромов отрез голубого довоенного панбархата, срочно шила Аниле новое платье. В талию, на кокетке. «Да не вертись, тебе говорю!» Сердилась она невнятным полным булавок ртом. «Сейчас ещё на груди складку заложу. Надо же тебе...» хоть какой-то перёд соорудить, а то скажет твой, что мы тут тебя голодом морили. Валя тихонько всхлипнула, и Аниле, у которой вдруг обнаружились громадные, серо-голубые, вполне панбархатные глаза, легко погладила её по плечу, отчего обе женщины вдруг обнялись и снова разревелись, мысленно прощая друг другу всё, в чём обе не были виноваты. Это были хорошие слезы, последние хорошие слезы на ближайшие много дней. Маленький Славик умер 20 июля. Янкеля ждали 27-го. Паруся затеяла варенье и логически следующий из этого пирог. Поэтому Элечку с Исааком отправили в лес, заросший по опушке кустами непродирной, стремительно осыпающейся малины трехлетнего славика им сучили в самый последний момент чтобы не путался у взрослых под ногами с наказом смотреть за ним во все глаза и элечко с исаком честно смотрели потому что славику удалось сорвать с куста и сунуть в рот одну единственную ягоду всего одну но этого хватило на утро его залихорадило и валя крепко отругавшая ноющего капризничающего сына за то что все у тебя улухо не вовремя и никак у людей не простила себе этой брани до самой смерти к вечеру славик устала совсем худо а через пять дней маруся уже стояла на коленях возле больничной койки механическим жутким движением подтыкая одеяльце медленно застывающее, как будто пластилиновое тельце. Валя сидела в углу, раскачиваясь, будто дервиш, и на каждом выдохе издавая пронзительный, какой-то чайчий крик, не женский и уж точно не человеческий. Но она плакала, Господи, плакала, ей было легче. Откуда-то подошла нянечка, не молодая, Навидавшаяся, претерпевшаяся. Ох, ох, онюшки, будто мало мужиков поубивало. Так еще и детей приходится хоронить. Нянечка обняла Марусю за плечи. «Пойдем, милка, к доктору. Надо бумаги подписать. Да не тормошись ты. Не замерзнет он больше сердешный Отмучился. Ишь, изголодало его, как дизентерией». Всего и сушила бедного. Слово «дизентерия» нянечка произнесла с щеголеватой небрежностью малограмотного человека, который так много лет провел среди умных, образованных людей, что перенял все их внешние необязательные ужимки. «Пойдем», — говорю, — «пускай мамаша с ним попрощается». Маруся покорно поднялась, не осознавая,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 очень знакомыми, такими мелкими, едва лиловатыми, придорожными, но Маруся никак не могла вспомнить их название, никак не могла вспомнить, никак не могла, никак. — Баруха та Аданай, элхейну мелехаолам, даян хаймет сказал кто-то в палате красивым низким голосом. с нездешным придыханием, от которого веяло древними царствами и раскаленным песком. Маруся оглянулась. Аниле, которая все пять дней, что умирал Славик, просидела в углу палаты и, вступленно глядя перед собой, вдруг распрямилась, встала и с хрустом разодрала на груди новенькое панбархатное платье, в котором беспечно вертелась перед зеркалом когда пришла страшная весть «Барухата аданай Элхейну Мелихаулам Даян Хаэмет», повторила она твердо, так что и переставшая кричать Валя, и Маруся, и даже нянечка поняли, что Анили говорит с Богом. И встал царь Давид и разорвал одежды свои.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 сухими, мучительными слезами. И Аниле писала до самой своей смерти в 1975 году длинные, обстоятельные, полные невероятных грамматических ошибок письма, которые почтальон до 49-го года аккуратно, раз в месяц, приносил к Челдоновым домой, а потом стал приносить домой Клинту. И он,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 Отличная, между прочим, закусь, и, опять же, не грех, а запомин души. Поэтому послания Аниля сперва постепенно желтели, потом, напоенные эндскими дождями и эндским же снегом, разбухали и стаивали, превращаясь в землю, в прах, возвращающийся к праху, и сквозь прах этот прорастала трава, на которую ложились новые письма.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 героически освобождая чего-то там. Валя промахнула глазами, но не запомнила, не поняла. Передала листок Маруси. Та ахнула, испуганно зажала рот руками. — Да что же это такое, Валя? Да как же это так? Ты погоди убиваться. Может, напутали, и потом без вести пропал. Это какая-то надежда. Разве нет? — Да чего мне убиваться, Мария Никитична? просто ответила Валя, за эти дни раз и навсегда зачерствевшая внутри так, что не отпустила больше никогда. Ни внуки не помогли, ни другой сынок, родившийся от другого мужа, не сам муж, а ведь любил ее. Страшно сказать, как, только вот и пил так же страшно, но это уж у кого не бывает. Судьба. Чего убиваться, если уже убитая? надо собираться доехать да воронеж уж год почти как освободили в газетах пишут восстанавливается народное хозяйство и потом у миши старики там остались по эвакуацию не поехали думаю может живы так со мном все полегче будет хоть немного да помогу и маруся сразу все поняла не стала не отговаривать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 Разумеется, тоже оставшиеся в Энске. В Москве только крякнули, но возражать не стали, не рискнули. Уж больно серьезной проблемой занимались эти двое. Вернее, конечно, занимался Линд, но в большой науке свои правила. Тут на пенсию уходит только вперед ногами, и фамилия учителя, вопреки и логике, и алфавиту, и обычной человеческой совести, всегда стоит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 Маруся стряпала. Челдонов дописывал большую и никому не нужную книгу, с грустью понимая, что пережевывает свои собственные давным-давно беззубые мысли. Алинд неожиданно увлекся материальным воплощением своих теоретических представлений о мире. Он полюбил полигонные испытания, долгие командировки, бумаги с печатями, допуски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 хоть убивать хоть выпивать все легко походку с улыбкой линта они любили впрочем на полигонах любили всех промыслов ударение на второе густое о производителей приезжавших лично проконтролировать как жахнет любимое детище потому что под них выделяли дополнительный спирт каковой и выжирался всеми участниками испытания с неподдельным воодушевлением. И только после этого приступали, собственно, к жаханью. Мальчишки. Одно слово. Мальчишки и дураки. Впрочем, промыслы бывали разные. Кто-то выпендривался, кто-то чурался дощатого уличного сортира, кто-то блевал со ста граммов, как первокурсница, или, ссылаясь на язву,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 напористо заголосили разом проснувшиеся птицы, завозился в свои одеяльной одуре челдонов, и день, набирая скорость, обороты, гул, покатил раз и навсегда положенным славным маршрутом. Завтрак, молоко, возня с упругим охующим тестом, кладбище, сад, чашка крепкого чая, словно сама собой возникшая,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 не хватает еще чтоб ты простудилась он принес жене пуховый платок пожилой переживший вместе с ними столько всего что почти одушевленный маруся благодарно укуталась прижалась щекой к плечу мужа и они еще долго долго сидели и разговаривали ни о чем о том как жалко что лесика нету все лето, что пирог в этот раз поднялся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 ее неподвижную спину. Наконец-то заплакал.